Мы уже видели выше, что экстравертный чувствующий тип больше всего подавляет свое мышление, потому что мышление, скорее всего, способно мешать чувству. В силу того же основания и мышление, когда стремится достигнуть каких-либо чистых результатов, исключает главным образом чувство, ибо нет ничего, что было бы так способно мешать и искажать его, как именно ценности чувства. Поэтому мышление экстравертного чувствующего типа — поскольку оно является самостоятельной функцией вытеснено. Как я уже отметил выше, оно вытеснено не вполне, а лишь поstolку, поскольку его беспощадная логика принуждает к выводам, не подходящим для чувства. Однако мышление допускается как слуга чувства, или лучше сказать, как его раб. Его хребет сломлен. Оно не может привести само себя согласно со своим собственным законом. Но так как всё же есть логика, и неумолимо верные выводы, то где-нибудь они происходят, но только вне сознания, а именно в бессознательном. Поэтому бессознательное содержание этого типа является прежде всего своеобразным мышлением. Это мышление инфантильно, архаично и негативно. До тех пор, пока сознательное чувство сохраняет личный характер, или другими словами, пока личность не поглощается отдельными состояниями чувств, бессознательное мышление остаётся компенсирующим Но когда личность диссоциируется и распадается на единичные противоречащие друг другу состояния чувств, тогда тождество эго утрачивается, субъект становится бессознательным. Но попадая в бессознательный субъект ассоциирует себя с бессознательным мышлением и тем помогает при случае бессознательному мышлению осознать себя. чем сильнее сознательное окрашенное чувством отношение и чем больше оно поэтому отрешает чувство от эго, тем сильнее становится оппозиция. Это выражается в том, что именно вокруг наивысше оценённых объектов скапливаются бессознательные мысли, которые беспощадно срывают ценность этих объектов. Мышление в стиле ничто иное, как оказывается здесь безусловно уместно. Ибо оно разрушает превосходящую силу прикованного к объектам чувства. Бессознательное мышление достигает поверхности в форме всплывающих содержаний, имеющих нередко навязчивую природу и в общем всегда обнаруживающих негативный и обесценивающий характер. Поэтому у женщин такого типа бывают моменты, когда самые дурные мысли прикрепляются именно к тем объектам, которые их чувства наиболее ценят. Негативное мышление пользуется всеми инфантильными предрассудками и сравнениями, способными вызвать сомнение в ценности признаваемой чувством, и оно привлекает все примитивные инстинкты для того, чтобы иметь возможность объяснить чувство по схеме ничто иное, как. Замечу лишь попутно, что таким же способом привлекается и коллективное бессознательное, совокупность изначальных образов, из переработки которых снова возникает возможность перерождения установки на другом базисе. Главной формой невроза свойственной этому типу есть истерия с характерным для неё инфантильно-сексуальным миром бессознательных представлений.